aka 19 сентября. Школьная экономика. Вася пришел из школы грустной. «Что ты грустный такой?» – спросила я. «Плохо. Все плохо», – сказал сын. Мне, конечно, очень хотелось ему рассказать, что такое хорошо, а что такое плохо. Что-то вроде «мне бы твои проблемы с почерком». В этот момент Вася был очень похож на своего отца – который, держась за голову, рефлексирует. Не хватало только виски со льдом, а так никакой разницы. «Что плохого?» – поинтересовалась я. «Настя уже два дня в школу не ходит», – ответил сын. Придет, обязательно придет, пообещала я. «Ты из-за этого расстроился?» «Нет, из-за того, что она не ходит, а я хожу. Плохо это». «Это все твои горести?» «Нет». Еще одна осталась. И какая? Хочу на продленку. В мое время продленка была наказанием, как пятидневка. Мама обещала оставить меня на продленку, если я чего-то там не сделаю. Мы думали, что на продленке над детьми издеваются. Во-первых, их куда-то уводят. Во-вторых, они всегда приходят со сделанными уроками. В-третьих, в продлёнку вела наша учительница труда, которую мы все боялись, Надежда Петровна. Она была очень-очень странная. Не помнила, кого как зовут. И каждый раз с искренним интересом знакомилась заново. За ухом она носила сигарету. Мы думали карандаш, но дети с продленки сказали, что это сигарета. Надежда Петровна ела мел, совершенно точно, я сама видела» откусывала от мелка и жевала. И самое странное, у нее был целый набор пластилиновых ножичков, точнее ножичков для пластилина. Она их никому не давала. И если ей не нравилась поделка, она шла к своему столу, выбирала ножечек, возвращалась, зажав пластмассовое орудие убийства в кулаке и кромсала какого-нибудь снеговика или птичку. Жуть! И еще у наших продленочников все тетради были исполосованы красными черточками. Они рассказывали, что если Надежда Петровна видела ошибку, то накрашенным ногтем ее подчеркивала. Лах, Надежда Петровна предпочитала ярко-красный. «Зачем тебе продленка?» – спросила я Васю. «Там мультики показывают», – ответил сын. «Дома тоже мультики есть. Там другие» и дети там ничего не делают, только смотрят мультики. Ладно, посмотрим, а что купил? Дело в следующем. Вася обнаружил в школе киоск и попросил купить то ли часы, то ли улитку, я так и не поняла. Мы договорились, что он посмотрит, сколько это дело стоит, и мы купим вместе. У Васи есть свой кошелек, грубо говоря, копилка. Просто все никак кошку с прорезью в башке ему не куплю. Вот мы и решили, что он, наконец, возьмет свои деньги и потратит. Но Вася все забывал, и проблема как-то рассасывалась. Но тут он решил, что завтра точно купит эту совершенно необходимую вещь, потому что все мальчики из его класса уже купили. Я долго ему рассказывала про ценность денег, про то, как они зарабатываются непосильным трудом, вещала долго и с воодушевлением. Утром в школу его отводил папа. На пороге Вася вспомнил, что забыл взять из кошелька деньги и собрался идти назад. И что сделал муж? Естественно, дал ему денег. Сколько? Сто рублей. А почему 100 рублей? А что, больше надо было, удивился муж. Я выразительно закатила глаза. Я удивляюсь, что он Васе тысячу не дал. С утра-то, когда спать хочется. Нужной вещью оказалось печенье, похожее на собачий корм. Такие пахнущие химией подушечки. «Попробуй», – предложил сын. «Ты уверен, что это можно есть?» «Да, у нас все ели». «А ты сам-то ел?» «Нет, я такой не ем». «И сколько эта гадость стоила?» 10 рублей». «А сдачи тебе дали?» «Дали. Десятками». «И где они?» Раздал одноклассникам. Они все захотели. У меня в голове замелькали кадры. Завтра к Васе подойдут мальчишки и опять попросят денег, а он скажет, что нет. Тогда его изобьют и велят принести. А потом слух о добром мальчике дойдет до старшеклассников, и его будут бить и ставить на счетчик. Ужас! Вела беседу по поводу личных средств, взывая к его хоть и очень малопроцентным еврейским предкам. Вася, по-моему, ничего не понял, но сказал, что подушечки больше покупать не будет, а купит лучше циркуль. Дима уже купил.